Глава четвертая «Ай, барыня, барыня» песня «Эй вы, купчики голубчики, к нам ступайте ночевать!» Ночевали наши купчики утром тронулись опять Полегоньку подвигаются, накопляют барыши Чем попало развлекаются по дороге торгаши По реке идут, с бурлаками разговоры заведут. «Кто вас спутал?» И собаками их бурлаки назовут. «По делом вам, пересмешники, лыком шитые купцы!» Потянулись огурешники. Эй, просыпал огурцы! Ванька вдруг как захихикает И на стадо показал. Старичонка в стаде прыгает За совраской. длиннин вял И на цыпочки становится И лукошечка манит. Нет, проклятый конь, не ловится. Вот подходит, вот стоит. Сунул голову в лукошечка. Старичок за холку. Хвать! Эй, еще, еще немножечко. Нет! Урвался конь опять И подбросив ноги задние Брызнул грязью в старика Знамо встать поваднее Чем в косуле мужика Эх ты, пареный да вяленый Где тебе его поймать? Потерял сапог тваленый Надо новый покупать Им обозики военные Попадались иногда Поглядит к турке пленные Эк пестрая орда Ванька искоса поглядывал на турецких усачей и в свиное ухо складывал полые свиточки своей. «Эй вы, не нехристи, табашники, карачун приходит вам!» Попадались им собашники, псы носились по кустам, а охотничек покрикивал, в роги звонкие трубил, чтобы серый зайка спрыгивал, в чист поле выходил. Остановится с ребятами. Чьи такие, господа? Кашпирята с зюзенятами. Заяц, вон, гляди туда. Всполошились оборзители. Ай, отту его, отту. Ну, собачки, ну, губители. Подхватили на лету. Посидели на пригорочке, закусили как-нибудь. Не разъешься, черствые корочки. И опять пустились в путь. Счастье, Тихоныч, неровное, Нынче выручка плоха. с нам лицо духовное, Хуже не было греха. Хоть душа-то христианская, Согрешил, поджал я хвост. Вот усадьбишка дворянская завернем. Ты, Ваня, прост. Нынче барьи деревенские Не живут по деревням. И такие моды женские завелись, куда уж нам. Хоть бы наша. Баба старая, угреватое лицом, безволосая, поджарая, а дело стог-стогом, говорит с тобой гнушается. Ты мужик, так ты нечест, от тобой кто прельщается». Долг хвост, да не пушист. Ой, ты, барыня спесивая, Ты стыдись глядеть на свет. У тебя коса фальшивая, Ни зубов, ни груди нет, Все подклеено, подвязано. Город есть такой, Париж, Про него недаром сказано, Как заедешь, угоришь. По всему по свету славится, Мастер по миру пустить. Коли нос тебе не нравится, Могут новые наклеить. Вот от этих-то мошенников, что в том городе живут, ничего у корабейников нынче баре не берут». Чёрт побрал бы моду новую, а, бывало, в старину приведут меня в столовую. Все товары разверну, выйдет барыня красивая с настоящей косой, воживатая, учтивая, детки выбегут гурьбой, девки горничные, нянюшки, слуги высыплют к дверям на рубашечке для Ванюшки». И на платье дочерям Все сама руками белыми Отбирает не спеша И берет кусками целыми Отк барани душа. Что возьмешь за серьги с бусами, Что залую за парчу, Я тряхну кудрями русами, Заломлю чего хочу, Навалит покупки кучью, Разочтется бог с тобой, А то Раз попал я к случаю за рекой, за Костромой, и Именины были званые, расходился баринок. Слышу, кличут гости пьяные. «Подходи сюда, дружок!» Подбегаю к ним скорехонько. «Что возьмешь за короб весь?» Усмехнулся я легохонько. «Дорог будет ваша честь!» Слово за слово приятели посмеялись меж собой. «Да три сотни отпятели!» Не глядя за короб мой. Уж тогда товары вынули, Да в девичий хоровод Среди двора и кинули. Подбирай, честной народ! Закипела свалка знатная. Вот так были, господа! Угодил домой обратно я На девятый день тогда.